Употребляли все возможные средства, чтобы продлить враждебные действия. С обеих сторон выдали невольников, и Бей отправил посла в Париж. Но пираты с трудом могли решиться на бездействие. Несколько месяцев после договора они уже нападали на английские корабли, и к 1686 году, без всякого зазрения совести, начали брать корабли французские. Около конца того же года экспедиции их сделали столь многочисленны и потери, которые несла французская торговля, столь значительными, что морской министр приказал да преследовать всякого алжирского пирата, встречаемого в Средиземном море. Царствовавший тогда Паша в отместку приказал разграбить дом консула, а самого консула, господина Пюльля, бросить в тюрьму. Метцуморто готовился к войне. Он начал сооружение форта на мысе Матифу, но чтобы выиграть время, написал к начальнику Тулонских морских сил и предлагал мирные переговоры. Франция не поддалась этой уловке. Когда получили письма его, эскадра под начальством маршала Дестре выступила в море и ничто не остановило исполнение. Эскадра бросила якорь в виду Алжира в конце июня 1688 года. Маршал объявил немедленно Бею следующую декларацию. «Маршал Де Стре, вице-адмирал французский и вице-король Америки, объявляет властям и милиции королевства Алжирского, что если в продолжении этой войны употребят те же жестокости, которые прежде позволяли себе против подданных короля французского, он поступит точно так же с подданными алжирскими» начиная со знатных лиц, которые у него в руках, и которых для этой именно цели приказано взять с собой. Кажется, что употребление бомб сильно поразило ажирцев, ибо Мецо отвечал собственноручно на обороте этого послания. Вы говорите, что если мы будем ставить христиан перед жерло пушек, вы привяжете наши к бомбам? Хорошо же. Если будете метать бомбы, мы привяжем консула вашего к жерлу. Я буду действовать так не по случаю войны, но потому что вы стреляете огненными бомбами. Если вас достанет духа, выходите на берег или ограничивайтесь метанием ядер с ваших кораблей. Огонь с галютов не прерывался в продолжении двух недель и произвел в Алжире страшное опустошение. Десять тысяч бомб были брошены у него за это время. Они опрокинули множество домов, убили большое число жителей, потопили пять кораблей и сбили маяк. Метцоморте сам был поражен в голову осколком бомбы. Эти опустошения, вместо того, чтобы привести к покорности алжирцев, произвели новые бесчеловечие. Отец Монмасон, прежний Версальский священник, сделался первой жертвой. Потом предали одного с другим смерти под жерлами пушек консула Пюльля, одного священника, семь капитанов и тридцать матросов. Узнав об этих неистовствах, Дестре не вытерпел и приказал казнить семнадцать знатных турков, находившихся на корабле его, потом сбросить тела их на плот и подтолкнуть к пристани. Затем возвратился в Тулон. Но все эти обоюдные жестокости нисколько не приближали мира и безопасности, столь необходимых для французской торговли. Правительство хорошо понимало это, и в следующем же году опираясь на письма написанные к начальнику тулонских морских сил сделала новые попытки которые на трасс имели полный успех заключили мир и Мухаммед эмин ходжа отправился в 1690 году в париж в звании посланника беи с поручением и спросить у короля ратификацию мирного трактата несколько времени спустя медсуморты наскучив властью беспрестанно невоспариваемой и, не осмеливаясь отречься от престола, тайно покинул Алжир. Приемник его Шабан уверил французское правительство в своем добром расположении. В эту эпоху смут и тревог в Европе Франция вздумала искать точки опоры в Алжире. Она хотела, чтобы Новый Бей объявил войну Англии и Голландии, но английский консул показал такое искусство и так ловко умел сыпать золотом, что... Господин Д. Сен-Ели добился от дивана только разрыва с Голландией и обещания захватывать все английские корабли, которые не будут снабжены свидетельствами за подписью Иакова II. Далее содействовал Жира не простерлось.